Власть. Князь. Верховный правитель. Власть передается по наследству, только по мужской линии. Боярская дума. Совещательный орган при князе. Приказы. ведомства, Управы по важнейшим ключевым аспектам жизнедеятельности княжества. Поместный приказ. Тайны. Воинский. Сыскной. Путей и дорог. И так далее. Старшина. Административно-хозяйственная должность. Управляют свободной землей и городами. В боярских уделах главой, старшиной является сам боярин, подотчетен только князю. Волосной старшина – глава волости. Волость – административная единица, объединяющая несколько уездов. Уездный старшина – глава уезда. Уезд – административная единица, объединяющая несколько десятков населенных пунктов. Городской старшина – глава города. Староста – глава любого сельского поселения.